Тест здоровья учащихся 4-7-8-10 классов. Составление оздоровительных программ Геркулес, Грация, комплекса ритмической гимнастики для учащихся. Проведение устного журнала гигиена физкультура здоровье. Проведение смотра конкурса по массовым физкультурно-оздоровительным мероприятиям, подвижным играм 1 третьи классы. физкульт-паузам, четвертые, шестые классы, утренние гимнастики, седьмые, восьмые классы, домашним заданием по физкультуре, восьмые, одиннадцатые классы. Проведение викторин для учащихся восьмых-десятых классов на темы «Вредные привычки и здоровье», «Азбука закаливания», «Учитесь властвовать собой», Как правильно дышать. Осанка, грация, красота. Конкурс сан бюллетеней, рисунков и газет. Сегодня никуда от спорта не уйти. Примерный план проведения недели спорта. Первое. Радиолинейка, посвященная неделе спорта, под девизом «Берите у физкультуры здоровье». Второе. Работа клуба «Почемучек» для учащихся первых-третьих классов. Расти сильным, смелым, ловким и умелым. Третье. Спортивный утренник, если хочешь быть здоров, для учащихся вторых классов. Четвертое. Спортивная викторина для учащихся восьмых-десятых классов. Пятое. Конференция «От спорта к подвигу». Для учащихся 4-х-10 классов. 6. Спортивные соревнования по сдаче норм ГТО для учащихся 9-10 классов. 7. Соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу для учащихся 4-х-10 классов. 8. Проведение соревнований. День бегуна День Прыгуна, День Метателя. 9 Соревнования по спортивному ориентированию. 10. Конкурс спортивных газет Сеанс одновременной игры в шахматы. 1. Спортивный праздник для младшеклассников. Папа, Мама и Я Спортивная семья. 12. Спортивный вечер, посвященный подведению итогов недели спорта. 13. Показательные выступления мастеров спорта. по художественной спортивной гимнастике. Внедрение физической культуры в повседневную жизнь поможет школьникам правильно и рационально использовать свое свободное время, будет отвлекать от вредных привычек. В процессе занятий физическими упражнениями они овладеют физкультурным минимумом, научатся правильно дышать. Произвольно расслаблять мышцы, применять аутогенную тренировку для укрепления нервной системы, преодоления вредных привычек и профилактики переутомления с помощью закаливающих процедур, повышать сопротивляемость организма, улучшать осанку. Большую помощь окажет учащимся дневник самоконтроля. Учащиеся твердо усвоят, что здоровье зависит от собственных усилий, причем постоянных и значительных. Физкультура поможет не только познать себя, но и стать здоровым. Административно-правовые меры по борьбе с пьянством, алкоголизмом и курением. При проведении оздоровительной работы – В антиникотиновом и антиалкогольном воспитании необходимо учитывать административные и правовые меры по борьбе с вредными привычками. В постановлениях ЦК КПСС от 7 мая 1985 года о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, Совета министров СССР о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения, От 7 мая 1985 года указе Президиума Верховного Совета СССР об усилении борьбы с пьянством от 16 мая 1985 года предложен комплекс социально-политических, экономических, административных, медицинских и воспитательных мер по усилению борьбы с пьянством и алкоголизмом для полного устранения их...